Глава одиннадцатая. Джослин Андервуд. «Вы выбрали удачный день для визита». Илана с улыбкой рассматривала чистое небо, щурясь от яркого солнца. «С погодой нам действительно повезло. Тепло, безветренно, свежо. Шейн привез меня в загородное поместье его отца. Сам Грант старший находился в столице из-за нового заседания совета по поводу отстранения ректора Дигби от работы». Но здесь нас встретила его возлюбленная. Элана Рейн — милая женщина, очень красивая и ухоженная. Потому я не понимала, по какой причине связь с ней тщательно скрывалась. В конце концов, даже временные браки постепенно стали нормой. А уж встречи вдовца со свободной женщиной вряд ли бы вызвали пересуды. Скорее всего, дело в том, что она человек без магии, но все же хотелось верить в другую скрытую причину. Да, здесь красиво. — отозвалась я, скользя взглядом по желтым и алым листьям. Похоже, проходили последние теплые деньки перед похолоданием. Еще месяц, и природа нас обрадует первым снегом. — Тебе точно нравится? — Грант посмотрел на меня с сомнением. Всю эту неделю он постоянно находился рядом, приходил ко мне по нескольку раз в астрал, а в субботу увез в поместье, несмотря на то, что дорога заняла три часа. Так что по приезду я просто доползла до выделенных мне покоев, кое-как привела себя в порядок и заснула, стоило голове коснуться подушки. А сегодня меня представили Илане и после вкусного завтрака пригласили пройтись по саду. Гулять мне нравилось, но дышать было бы намного проще, если бы не столь пристальное внимание Шейна. «Я очень устала от его контроля за неделю и предпочла бы весь день проваляться в одиночестве в комнате». «Здесь действительно красиво», — ровно ответила я. «Немного погуляем, пока еда уляжется, потом потренируемся», — предложил он. «Какие тренировки, Шейн? Девочки бы поспать. Синяки под глазами никого не красят», — сочувствуем, — заявила Илана. «Я пока привыкаю к новому расписанию». — отозвалась сконфуженно, коснувшись вспыхнувшей щеки кончиками пальцев. «Джослин, приходится много работать. Вскоре она войдет в колею», — ответил Грант, но, кажется, тоже оценил степень моей усталости по оттенку синяков под глазами. «Если не хочешь, скажи. Нет, я же и выбралась сюда ради тренировок». Медленно выдохнув, я вновь подняла взгляд к золотисто-алым кронам деревьев. Загородное поместье могло похвастаться не только роскошным особняком, оранжереей и отдельным флигелем для слуг, но и обширным садом. Наверное, надо включить практичность и отметить про себя, что брак с Шейном обеспечит материальные меня и... наших детей. Мелькнувшая мысль так обескуражила, что я споткнулась. Вдруг поняла, что никогда всерьез не обдумывала сложившуюся ситуацию настолько далеко вперед потому что еще обманывала себя надеждой на побег, но состоявшийся разговор с Мелиндой окончательно развеял флер пустых грез. В Кириусе у меня хоть есть шанс устроиться в жизни, в других странах ждет неизвестность, разве что попытаться отыскать родителей мамы, бабушку и дедушку, но я боюсь новых разочарований. Они люди живут не так долго и не отличаются столь же крепким здоровьем, как магические расы. Вполне возможно, что мне удастся отыскать лишь могилы». «Может, тебе действительно надо отдохнуть?» Шейн поддержал меня под локоть, не давая упасть. «Я просто забылась», — усмехнулась, заглянув в его глаза. «Если отбросить тот факт, что Грант держит меня при себе шантажом, то он уважаемый преподаватель, герой Форли, привлекательный, обеспеченный мужчина, который проявляет ко мне интерес. Смогу ли я пересилить себя, перешагнуть через неприязнь и обиды, как советует Мелинда? Проблема в том, что на данном этапе нет желания даже пробовать. И дело не в самом Гранте, а в Итоне. Не стоило позволять тот поцелуй нашей встречи. Знала же, что после будет плохо, но и отказаться от этого означало бы лишить себя неповторимых мгновений вместе с любимым. Возможно, мне больше не пережить ничего подобного. Из всех невзгод, что свалились на мою голову, я пока вынесла единственную истину — жить надо сейчас. Если бы я и дальше тряслась от страха с кем-то сблизиться, то ни за что бы не познала счастья, дружбы и взаимных чувств. И, вполне возможно, пришла бы к полной апатии и нежеланию бороться. Я мечтала о любви, семье, свободе, жизни без страха, но не знала, что это на самом деле. Сближение с Итаном и его потеря показали, сколь всепоглощающими могут быть чувства к любимому. Родные Гранта продемонстрировали мне тепло семейного уюта, а все проблемы на пути привели к выводу, что свободу обретает сильный, а страх уничтожает крепкий тыл друзей. «Дядя!» Лизи Коган и Дунка наставили мать позади и с широченными улыбками на губах неслись к нам. Я обрадовалась детям и испытала облегчение. При них Грант менялся, веселел и становился мягче. Вот и сейчас он подхватил малышей на руки, подкинул каждого из них, потом поцеловал в щеку подошедшую к нам Далаилу. С их появлением прогулка пошла свободнее. В мою руку вцепился малыш Коган. Лизи устроилась на руках у дяди, а Дункан принялся рассказывать Илане о своих первых уроках живописи. «От тебя так вкусно пахнет, тетя Джо», — заявил Коган, глядя на меня с восторгом, а взрослые весело переглянулись. «И ты добрая. твое лекарство мне так быстро помогло». «Я рада», — улыбнулась, потрепав мальчика по волосам. «А вы с дядей Шейном поженитесь?» — мечтательно протянул он. «И ты всегда будешь нас потом лечить?» «Вы можете меня вызвать, и я приду тебя лечить». Прочистив горло, предложила я и очень постаралась не смотреть на Шейна. Вскоре мы вышли к небольшой поляне с белоснежной беседкой у пруда с утками. Здесь любимый дядюшка уговорился обратиться в дракона и покатать обожаемых племянников. Мне впервые представилась возможность увидеть оборот Шейна. Перед ним соткалась астральная книга. В облаке пара из нее выпорхнул Хоук и ворвался в тело хозяина. Яркая вспышка, и вскоре на поляне вырос настоящий дракон с сероватой чешуей и яркими лазурными глазами. Огромный, пугающий, красивый. Но дети без страха бросились к нему, чтобы забраться, по подставленному крылу на спину. Грант насмешливо взглянул на меня и кивком морды указал на себя. Кататься на нем верхом как-то не хотелось, да я и не знала, не будет ли это выглядеть двусмысленно, так что пришлось спрятаться за спиной с дэлаилы. «Люди зря боятся драконов, особенно обратившихся», успокоила она меня. «Шейн себя контролирует». «Он сегодня детский дракон», отговорилась я, стрельнув в него извительным взглядом, на что он смешно фыркнул. А потом мы наблюдали за тем, как Шейн нарезает круги по поляне под радостный виск детей. Взлетать с малышами на спине он само собой не стал. Мне же представилась возможность свободно поболтать с Иланой и Делаилой. Тем более они избегали любых расспросов и намеков на тему моих отношений с Шейном. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться — Вот и тут строгая мама решила отвести детей спать. Малыши сначала повыли, а потом рванули к дому, стоило долоиле намекнуть на наказание. Илана отправилась за шумным семейством, а я задержалась, чтобы узнать у Шейна о планах на день. Вот только он не спешил обращаться. еще и как-то чрезмерно угрожающе двинулся на меня. Я тут же пожалела, что не убежала с детьми. Вот только ничего предпринять уже не успела. Дракон ткнул меня носом в живот, глубоко вдохнул мой аромат, а я, не удержавшись на ногах, упала на траву. «В тебя вселился Хоук?» — проворчала я, рассматривая довольную морду Шейна. «Надо сказать, в этой ипостаси терпкий аромат дракона усилился, расцвел новыми будоражащими оттенками. Если я, будучи полукровкой, так реагирую на запахи, боюсь представить, что испытывают чистокровные». Наверное, потому Шейн столь настойчив и эгоистичен в своих желаниях. Как и Итан. В конце концов, если идет обсуждение его помолвки, мог бы сообщить в тот наш разговор в его кабинете. Я так глубоко ушла в свои мысли, что не успела закрыть глаза, когда Шейн решила обратиться. Меня ослепило вспышкой света. Зажмурившись, я надавила пальцами на веки. Грант мягко подхватил меня за талию и помог подняться с земли. Вот только не спешил меня отпускать. Наоборот, привлек меня ближе к груди. «Почему не стала кататься?» — спросил он с улыбкой, склонившись к моей макушке. «Наверное, в этот момент животная сущность была в нем слишком сильна, ведь всю эту неделю он меня даже не касался, а тут без зазрения совести обнюхивал. Решила, что не настолько хорошо знаю обычаи драконов. Вдруг это что-то значит?» «Нет, ничего такого». «Усмехнулся он. Я, наконец, проморгалась и подняла взгляд к его лицу. Лазурные глаза искрились, в уголках твердых губ притаилась улыбка. Похоже, общение с детьми и оборот подняли ему настроение. «Я не знала. Теперь знаешь, могу покатать, если хочешь. Мы же собирались потренироваться. Проговорила я медленно, а про себя вновь гадала о том, сумею ли принять его постоянное присутствие в своей жизни». Наверное, в желании ответить на этот вопрос я и подняла руку к его лицу, лишь отвела смоленую прядь волос за ухо. Но этот простой жест сбил у обоих дыхание. Меня испугали собственные действия и последствия, а Гранта, кажется, воодушевили. Перехватив мою руку за запястье, он припал губами к изгибу кисти, прикрыл глаза и громко вдохнул аромат моей кожи. Мы так и замерли в этом мгновение. Сердце громко билось о грудную клетку, но не от радостного волнения. Не было сладкого томления, внизу живота не ёкало. Но я поняла, что смогу. Смогу привыкнуть и принять. И это хорошо, ведь когда объявят о помолвке Итана, придёт мой черед принимать решение — надеть браслет Шейна или вернуть его обратно. Впрочем, есть ли у меня на самом деле выбор? «Это что-то значит?» — хрипло спросил Шейн, не открывая глаз. Он не смотрел на меня. Я могла соврать, чтобы поддержать его интерес, дать надежду, как советовала Мелинда. Но ложь могла проявиться в голосе, потому почти минуту я молчала, прежде чем ответить короткое. Я думаю. О чем? Грант обратил ко мне мерцающий сотней эмоций лазурный взгляд. Видимо, решил, что я не завершила фразу. — Просто думаю обо всем, ответила я, аккуратно забирая руку из его хватки. Пойдем тренироваться?» «Да». Он понятливо кивнул. «Переоденемся, немного позанимаемся, потом пообедаем». «Хороший план». Грант убрал руки с моей талии, позволяя спокойно отступить от него. «Точно не хочешь покататься или полетать?» предложил он. «Похоже, в стремлении сменить тему и продолжить разговор». «Нет, вечером уже обратно в академию. Ты обещал мне тренировку». Если хочешь, покажу и пару приемов. Кинли говорил, что у тебя беда с рукопашной. У меня со многим беда. Вздохнула я устала. Общение с Шейном забирало столько сил. Даже приход к принятию опустошил. Наверное, все дело в том, что в моей голове в последнее время слишком много дум, а плотный график не дает отдохнуть и телу. Прошлые выходные помогли расслабиться. Эти напрягали. «Ты преувеличиваешь», — хмыкнул он. Так, продолжая ничего не значащий разговор, мы добрались до дома. Там я поднялась в выделенные мне покои, переоделась в удобный форменный костюм для тренировок. Грант, в отличие от меня, выбрал свободную серую рубашку, полуоблегающие брюки и куртку. Мы вернулись к поляне, а там уселись под тенью раскидистой ели, укрытые сферой безмолвия. В теории развитие пассивных способностей рекомендуется формировать внутреннюю ассоциацию для быстрой активации. — начал лекцию Шейн. — А попроще? — Ты должна чувствовать дар на физическом уровне как одну из дополнительных мышц или конечностей. Тогда тебе достаточно будет напрячь эту точку в теле, чтобы обратиться к своим способностям. Звучит не очень просто. Придушенно усмехнулась я. Не могла представить свои способности обычным сокращением мышц. Они скорее были печенью или почками. Их не чувствуешь, но знаешь, что они есть. Ты пробуй, а не смейся. Шейн выразительно закатил глаза. Будь на его месте Итан, я бы подтолкнула его в плечо, чтобы повалить на траву, но передо мной сидел не он. Потому пришлось сделать над собой мощное усилие, чтобы протянуть руку и просто не сильно стукнуть его кулаком. «Пробуй», — усмехнулся он на мой жест. Не разозлился, потому стало намного легче. «Ладно». Я прикрыла глаза, и начались долгие бессмысленные минуты попыток. «Тогда давай иначе», — заговорил Шейн снова, когда прошло около получаса. «Вспомни ощущения перехода в астрал. Представь их. Попробуй прочувствовать без Годриса». С этим оказалось внезапно проще. Стоило оживить в памяти столь волнительные для магов мгновения, как меня рвануло прочь от своего реального тела. Только на этот раз я оказалась не в подвале Академии, а на той же поляне, парила в воздухе над собственной головой. Шейн сидел напротив моего реального тела, внимательно присматриваясь к моему лицу. Но стоило мне опуститься чуть ниже, как он вскинулся, поднял взгляд, озадаченно хмурясь. Неужели почувствовал? От этой мысли стало не по себе. Захотелось отлететь. Стоило сформироваться этой установки, как меня отнесло на три метра вверх. Джослин. Шейн аккуратно коснулся моего плеча, но мое тело, само собой, никак не отреагировало. «У нее получилось?» — усмехнулся в неверии. «Ведь и вправду я сумела». На меня накатило радостное осознание. Смех сорвался с уст. Грант снова вскинулся в недоумение, хмуря густые брови. В груди разгорелось детское желание нашкодить. Я подлетела к нему ближе и изобразила щелчок по носу. Вот только стоило коснуться его лица, как меня рвануло в его тело. Вокруг сомкнулась кромешная тьма. Ужас сковал внутренности, меня накрыло калейдоскопом мыслей и чувств Гранта, из которых не было возможности вычленить что-то одно. «Вон!» — услышала я его рык и меня выбросило из тьмы, возвращая в собственное тело. Я с громким вздохом выгнулась в спине, повалилась на траву, стиснув пальцами тунику на груди, где бешено билось сердце. Рядом лежал Шейн, тоже тяжело дышал, словно после затяжного кросса. «Что это было?» — прохрипел он. «Я не знаю», — отозвалась, задыхаясь от шока. «У меня получилось выйти из тела. Я коснулась тебя, и меня втянуло. Я чувствовал ментальное вмешательство», — заявил он, приподнявшись на локте. Возорный взгляд потемнел, капилляры в глазах полопались, на лоб выступил пот и мельком ощущал твою панику. «Разве такое возможно? Вселиться астральным телом в чужое реальное?» Я резко села, посмотрев на мужчину ошалелым взглядом. «Никогда не слышала о таком». Из его носа потекла тонкая струйка крови, и Шейн громко выругался. С моих губ тоже сорвалось совершенно некрасивое ругательство, когда он начал заваливаться на спину. Я подлетела к нему, запустила заклинание диагностики. С телом все было в порядке, а вот ауру порвало в лоскуты». Я чуть его не убила. «Великие воды. Сейчас выровняю фон. Контролирую дыхание. Ну же!» Я судорожно пыталась создать довольно сложную связку заклинаний. Вот только пальцы дрожали, потому выходило не так быстро, как хотелось бы. «Успокойся!» Громко хватая ртом воздух, потребовал Шейн и мимолетно сжал мое запястье пальцами. Как ни странно, помогло. Я посмотрела в его широко открытые глаза и прекратила хаотичные взмахи руками. Дыхание еще сбивалось, но твердость вернулась в конечности, а ясность — в мысли. В конце концов, не впервые передо мной оказывается тяжело больной, требующий немедленной помощи. Паника неуместна. Только холодный ум способен помочь спасти жизнь. Плетения сформировались за несколько минут. Засветились, и тело Гранта окутало восстанавливающим куполом. Обезболивание тоже подействовало. Его дыхание начало приходить в норму. Он прикрыл глаза и затих. На моих губах мелькнула нервная улыбка. Первая помощь оказана. По крайней мере, теперь он выживет, а меня не обвинят в убийстве. «Говоришь, влетела в мое тело?» — обратился он ко мне минут через десять. «Лишь хотела щелкнуть тебя по носу, но стоило коснуться, как меня затянуло. Я чувствовала твои эмоции». Слышала твой голос, только не могла ничего сделать. Было так страшно, а потом меня выбросило. Я применил заклинание против ментального воздействия. Хмыкнул он, открыв глаза. Похоже, вовремя переделал Билд. Я действительно ничего не слышал про переходы астрального тела в чужое реальное. Попытаюсь найти, но ты точно не пыталась меня убить? Усмехнулся иронично, вновь прикрыв глаза. Я не убийца! Задохнулась от возмущения. «Нагнись!» — вдруг попросил он. «Что?» — я склонилась к нему от удивления. Он поднял руку и щелкнул меня по носу, вынуждая тут же отпрянуть. «Теперь мы квиты», — фыркнул он. «Так в итоге что со мной? Жить буду?» «Я еще подумаю», — пробурчала, коснувшись пострадавшего носа, а Грант рассмеялся. Жницы точно психи. Только что чуть не погиб, а уже шутят. Пожалуй, я сегодня не смогу показать тебе приемы». — заключил он. — До дома, главное, доползи. Я тебя сама не донесу. Он вновь рассмеялся, но вдруг обратил ко мне мрачный взгляд. — Снова мне досталось из-за тебя, и снова ты меня вытянула. Это становится традицией. — Поменьше зли меня, а то в следующий раз лечиться будешь сам. Я отвела взгляд, внутренне задрожав от пугающего осознания. Я могла стать убийцей. Какой же пугающий дар оставил мне в наследство отец. На этом тренировка само собой завершилась. Как только я стабилизировала Гранта, он смог подняться и не без моей помощи добраться до поместья. Там к нам сразу прибежали обеспокоенные Илана и Далаила. Пришлось им врать, точнее, пересказывать придуманную по дороге легенду про неудачный рикошет от боевого заклинания. Как назло, в этот момент дома появился и глава рода Август Грант. Тоже же такое? Почему ты вечно пытаешься убиться?» Экспрессивно воскликнул он. «Неудачная тренировка. Такое бывает». Шейн только усмехнулся на рычание отца. «Просто не видел, в каком состоянии находится его аура. Судя по тому, что я чувствовала себя ужасно, для меня произошедшее тоже не прошло без последствий». «Неудачная тренировка». Август бросил взгляд на меня и поморщился. Вряд ли был рад встрече, особенно ввиду того, что его сын опять в плачевном состоянии по моей вине. «Добрый день, мисс Вуд. Как ни встретимся, так вы в роли лекаря», — усмехнулся он невесело, потеряв тыльной стороной ладони грудь над сердцем. «Может, проверите вас?» — предложила я, прежде чем подумала. «Это давняя рана. Здесь нечего проверять». Пренебрежительно махнул он рукой. «Вы здесь гость. Отдыхайте. Я займусь этим оболтусом, который, по великому недоразумению, мой сын». Август поднырнул под руку Шейна и потащил его вглубь дома. «Я тоже тебя люблю, пап», — рассмеялся тот. «Ты сведешь меня в могилу?» — послышалось в ответ ворчание. «Не расстраивайтесь, Джослин». Илана мягко коснулась кончиками пальцев моего плеча. «Вы наверняка голодны, а обед готов». «Спасибо, я только переоденусь». Адреналин покидал кровь, и проблемы с аурой напоминали о себе. Накатывала усталость, потому улыбнуться доброй женщине удалось ценой немалых усилий. Я поковыляла к лестнице, там поднялась в свою комнату. Голова начинала кружиться. Пришлось присесть на кровать и провести диагностику. Предположения меня не обманули. Аура серьезно пострадала. Потому вместо переодевания и обеда я занялась собственным лечением. На тело блестками опустилось составное заклинание, призванное укрепить ментальный фон, и усилить магическую регенерацию. Я хотела просто немного полежать, пока не пройдет головокружение, и сама не заметила, как заснула. Разбудил меня тихий сигнал артефакта связи. Комната за время моего сна успела погрузиться в вечерний полумрак. Кто-то заботливо укрыл меня пледом и оставил на прикроватной тумбе накрытый салфеткой стакан сока и пирожки под заклинанием стазиса. Видимо, на случай, если я проснусь, но не найду в себе силы спуститься в столовую. Какое-то неудачное воскресенье. Не позанималась, не отдохнула, только заработала проблемы с аурой, которые будут тормозить меня в ближайшие дни. Отчаянно зевая, я вытянула из кармана артефакт и, не глядя, открыла его. «Привет, Джослин», — Усмехнулся Эйтон. «Отдыхаешь?» Я прервала зевок и глупо улыбнулась. Стоило услышать собственное имя, произнесенное его голосом, как настроение улучшилось. Всю неделю мы с Итаном виделись только на занятиях, где он очень старался не выделять меня из массы рекрутов. Мы едва ли перебросились парой взглядов. И его обращение ко мне опустилось облегчением на истосковавшуюся душу. «Привет», — я бы не сказала, меня просто сморило от усталости. «Весь день в никуда. И еще три часа добираться до академии». Ты столько работаешь, сон тебе необходим. Что-то случилось?» Я перевернулась на бок, присматриваясь к проекции его лица. Он как раз казался усталым, будто и вовсе не спал. «Нет, просто хотел услышать твой голос», — покачал он головой. «Джослин?» Грант постучался в дверь. «Нужно выезжать, просыпайся». Я резко села, опасаясь, что он войдет в комнату. «Я проснулась, сейчас соберусь». — прокричала я громко, глядя в мрачнейшие глаза Эйтона. «Жду тебя внизу!» — отозвался Шейн, и послышались звуки его удаляющихся шагов. «Ты с ним!» — хмыкнул Итан. Прозвучало так неопределенно. Я не знала, имеет ли он в виду отношения с Шейном или просто совместные выходные. Впрочем, ему явно был не по душе любой из вариантов. Шейн пригласил меня на выходные в загородное поместье его отца. «Не врать же теперь. Тем более я сообщила, что практически помолвлена. «Ты с ним спишь?» Яростно совершенно внезапно спросил Итан. Столь откровенный вопрос лишил дара речи. Дыхание сбилось, ошеломление сменилось изумлением. Следом пришла злость. Это ведь негласное правило наших встреч. Никаких личных вопросов, требований и разборок. Я решила рассказать ему о брачном браслете Шейна Он же промолчал про возможную помолвку. Мне неизвестно, был ли у него кто-то после развода, как и с кем он проводит ночи, нравится ли ему невеста. Я не позволяю себе выяснять подробности и выпытывать Уитана правду, потому что ревность и отчаяние меня уничтожат. Они уже отравляют сердце. Но я решила, что пока есть возможность, буду жить только в счастливых мгновениях и закрывать глаза на проблемы. Но Итан задавал мне такой вопрос. Захотелось промолчать. Или в ответ уточнить, спит ли он с невестой. Кажется, до этого мгновения и сама не понимала своего отношения к возможной помолвке бывшего мужа. Как выяснилось, я заочно ненавидела его невесту и жутко ей завидовала. — Ты правда хочешь перейти к выяснению отношений? — хрипло уточнила я. — Нет. — выдохнул он сердито, словно пытаясь взять себя в руки но мне хотелось бы знать». И прикрыл глаза, словно приходя к внутреннему смирению. «Не сплю», — сухо ответила я. «Мне нужно собираться. До встречи, Итан». «До встречи, Джослин». Так и не открыв глаза, он прервал сеанс связи. Сердит отбросив артефакт, настоящее рядом кресло, я перевернулась, уткнулась лицом в подушку и придушенно провыла, пытаясь сбросить злость и разочарование можно решить наслаждаться беззаботными мгновениями сегодня, впитывать в себя только счастье и на время забыть о последствиях собственных поступков. Но рано или поздно наступит ураганное завтра. Мы с Итаном начали встречу в Австралии, чтобы урвать частичку потерянного, насытить страсть, ослабить тягу друг к другу. Но нам обоим мало того, что мы сумели получить. Мы хотим большего, не коротких встреч и украденных у судьбы мгновений на близости общения. Мы желаем принадлежать друг другу, не спрашивать разрешения, не оборачиваться на общество. Но это невозможно. Оттого столь сильна тоска и злость на жизненную несправедливость. Мы те, кто мы есть, и не способны измениться. «Соберись, соберись», — зашептала я под нос, быстро растирая ноющие от подступающих слез веки. «Нужно быть сильной, нужно следовать принятого решения». Я сознательно пошла на встречу с Итаном, Прекрасно понимала, насколько потом будет больно, но захотела получить хотя бы частичку счастья с любимым. Потому нет смысла жалеть и плакать из-за того, что снова его потеряю. В конце концов, Итан никогда не принадлежал мне полностью. Пока быстро переодевалась, умывалась и складывала вещи в сумку, я сумела взять себя в руки. Спускалась вполне успокоившейся. По крайней мере, Шейн ничего не заметил. Наверное, из-за своего состояния. Мы попрощались с его родными и загрузились в магмобиль. Несмотря на то, что проспала несколько часов, в пути меня снова укачало, так что проснулась я на подъезде к академии. Там вполне спокойно попрощалась с Грантом и отправилась к себе. «Я ждала тебя позже», — заявила демоница, прерывая шлифование мягкой тканью рогов. Усмехнувшись, я бросилась душить ее в объятиях. Семейство Гранта относилось ко мне по-доброму, Но только рядом с подругой можно было по-настоящему расслабиться и отдохнуть душой, просто находясь рядом. На следующий день я проснулась разбитой из-за повреждения ауры, с трудом пробежала обычную дистанцию, совершенно вымоталась на разминке, и еще получила от Уилсона замечание. За то, что умолчала о своем состоянии. Оказалось, при таких проблемах рекруту снижают нагрузку, так что после выматывающего утра Я приползла в столовую на завтрак невероятно злой и сонной. «Ой, девочки, я такое услышала!» — заявила Николета, присаживаясь возле меня. «Джослин, ужасно выглядишь. Ты не заболела?» Прервав поток новых слухов, с беспокойством поинтересовалась она. «В обморок не собираешься?» — хмыкнула Лилиан, занимая место рядом с Джереми. Так как форма не предполагала разнообразия в одежде, девушки особое внимание уделяли прическам. Лилиан предпочела собрать волосы тугими косами от висков, а рыжее богатство Николеты сегодня было уложено изящной короной. Нет, просто повредила ауру на тренировке, пояснила я с трудом подавляя зевок. Винтерс и Смитерс большую часть времени были сосредоточены на себе, но как-то умудрялись быть в курсе последних сплетен. Это когда я узнала последней о том, что стала законодательницей новой моды. «И что ты услышала?» — поторопила Николетта Мелиса, отпивая из стакана сок. «Жнец Салливан теперь женат», — громким шепотом поделилась с нами рыжая. «На... Кэтрин Белл с первого курса». «Что?» — я просто не могла поверить. «Постоянный брак? Временный, конечно, она же человек», — покачала головой брюнетка. «Нет, этого не может быть», — я рассерженно выдохнула, оглядев столовую в поисках Кэтрин. Мы редко виделись, но девушка запомнилась веселым нравом и легким отношением к жизни. Калеб защитил ее от Мориса, чем заслужил ее искреннее восхищение. Не зря же она о нем расспрашивала. Но как он мог? Видел же на нашем сытном примере, как сложно может завершиться временный брак. Не говоря о том, что преподавателям вроде как нельзя засматриваться на рекрутов, а ведь он разыскивал ее. Я сама подсказала, кого ему следует искать, и теперь они женатые. Временно. Вот же дракон. Я подскочила с места, схватила сумку и рванула на поиски Калеба. Только недавно себя одергивала от вмешательства в чужую личную жизнь, но ситуация так разозлила, что я не могла молчать. Если он просто развлекается за счет невинной влюбленной девушки, точно получит и плевать, что это не мое дело. Я была так зла, что влетела в кабинет Калибы раньше, чем вспомнила о том, что стоило бы постучаться. К счастью, огневик был один. Стоял у письменного стола и просматривал что-то в записной книжке. В воздухе витал дымный аромат самого мужчины и второй, женский, Кэтрин. Такой близкий и знакомый. Сейчас казалось, что мои догадки на ее счет реальны, и она моя сестра. Потому злость на бы усилилась в разы. Что-то забыла? — спросил он, не глядя на меня. — Похоже, решил, что это вернулась Кэтрин. — Его жена. Временная. — О, главная нескромняшка Академии. Каля развернулся ко мне и хитро улыбнулся, поиграв бровями. — Только тогда вспомнилось, при каких обстоятельствах мы виделись в последний раз. Он застал нас сытаным в кабинете, на столе, за сумасшедшими поцелуями. К щекам сразу прилила кровь от воспоминаний. «Ну нет, он меня не собьет. «Слухи правдивы?» Я создала сферу безмолвия, чтобы общаться свободно. «Ты вступил во временный брак с Кэтрин?» «Слухи быстро расходятся», — спокойно ответил он. «А что не так?» «И не грана стыда во взгляде. Действительно, что такого в игре на чувствах наивной девушки?» «Просто не могу поверить. Кэтрин же восторженно влюблена в тебя, а ты...» Я замолчала, задохнувшись от ярости. «Джослин». «У нас все взаимно, и на браке настояла Кэтрин», — ответил он спокойно. «Но брак временный». Я притопнула ногой по полу в стремлении сбросить пар. «Это не мое дело, но я не могу молчать. От тебя...» «Что, не ожидала?» «Да. Я рад, что ты так в меня веришь, но случилось именно так». «Хорошее оправдание. К сожалению, я тоже им часто пользуюсь». «Кстати, можешь показать свой артефакт?» — внезапно попросил Калиб. «Артефакт?» — голос дрогнул. «Да. Что мешает сканированию в Австралии? Это невидимый медальон?» Душу заскребли когти ужаса. Захотелось тут же рвануть прочь, но я заставила себя стоять на месте. Калеб никогда не позволял себе подлости в моем отношении, потому я расстегнула пуговицы мундира и сняла медальон. «А клейма изготовителя нет?» Калеб хмуро присмотрелся к артефакту. Будто был, но стерся от постоянных прикосновений. К чему вообще эти расспросы? У Кэтрин также. Кэтрин? У нее похожий артефакт. Ты знаешь, какие еще он несет свойства? Нет, и не пыталась узнать. Может, и медальон Кэтрин не только блокирует сканирование в астрал, но и скрывает Ауру. Вдруг мои догадки все же правдивы. Или Калеб знает об особенностях артефакта от Кэтрин, потому хочет провести мое разоблачение? Чего так? Огневик приблизился и внезапно выхватил медальон из моих рук. «Эй!» Я тут же попыталась его отобрать, но мужчина развернулся ко мне спиной, еще и поднял артефакт повыше, чтобы я не дотянулась. «Калеб, отдай уже!» Я последовала засаливанному, требуя вернуть мою вещь, но он не обращал на меня внимания, рассматривая медальон. «Не боись, Джо, ничего я с ним не сделаю, только создам рисунок. Я тебе не разрешаю, верни!» Я преградила ему путь к столу и вновь протянула руки к артефакту. А если не верну? На твердых губах мужчины появилась лукавая ухмылка. Я отберу. Он еще издевается. Ему точно влетит. Что с твоей аурой? Неожиданно спросил он. Неужели правда проверяет свойство артефакта? Случился несчастный случай на тренировке. Какая тренировка? Ты с выходных? Я тренировалась в воскресенье. Отдай, Калеб. Не хочу. Издевательски фыркнул он и сунул мой артефакт в карман брюк. Ну ладно, сам напросился. Послышался звук открываемой двери, на которой Кали подвлёкся. Тогда я и пошла в атаку, дернула его за ногу удавкой из сырой силы. Корей глаза огневика широко распахнулись от удивления. Его на мгновение подняло в воздух, следом притянуло к полу. Он охнул от боли, следом вскрикнул, когда сверху навалилась я, намеренная забрать артефакт. К счастью, Калеб не сопротивлялся. Мне удалось без препятствий сунуть руку в его карман и вытянуть артефакт. «Ага!» Я соскочила с Калеба, поднялась на ноги и только потом заметила, что вместе с медальоном прихватила и кожаный бумажник. Тот тут же перекочевал в мой карман. Мстительность проснулась раньше, чем здравый смысл. Медальон вернулся на место. Сразу стало легче. Теперь надо решить, с огневика хватит или ему недостаточно влетело. До слуха донеслось недовольное покашливание. Мы с Калебом обернулись к двери. Выяснилось, что пока мы боролись, у нас появились зрители в лице Картера и Итона. Ох, как все это выглядело со стороны. Видимо, не очень, учитывая мрачный взгляд бывшего мужа. А вот Лонкастер явно повеселился от души. Вот, я же говорил, если постучаться, пропустим самое интересное. Он с улыбкой подтолкнул Итона в плечо. Но тот теперь замораживал взглядом Калеба, потому дневик подскочил с пола, хоть и мимолетно поморщился от боли. «Что происходит?» — холодно уточнил Этан. «Я неудачно пошутил, хотел посмотреть артефакта Джо, но у кого-то отсутствует чувство юмора», — пояснил Калеб, посмотрев на меня с укоризной. Еще и я виновата. Нет, ему мало досталось». «Я пойду, пожалуй». С трудом сдержав ответный выпад, я направилась на выход. Но Картер не собирался меня отпускать. Преградил дорогу и указал на свою щеку, требуя ласкового приветствия. Причем раньше он мог максимум приобнять меня за плечи. Видимо, хотел позлить она Но это он зря. Светлые волосы Картера были уложены идеально, потому по ним я и прошлась рукой. После чего прихватил их у корней, потянула, вынуждая его склониться ниже, И чмокнула в лоб, словно ребенка. Калеб и Итан не смогли сдержать смешков. Стало чуть легче. Я даже понадеялась, что сумела разрядить атмосферу, но ошиблась. Итан продолжал смотреть холодно. «До встречи». В последний раз, столкнувшись с морозным взглядом бывшего мужа, я покинула кабинет Калеба. «Коридор», — огласил звонок. С расширенными от ужаса глазами я понеслась на пару. К счастью, целитель Беккер тоже опоздала, что спасло меня от нового выговора. Но сосредоточиться на занятии не получилось. Меня встревожили расспросы Калиба про артефакт и его внезапный брак с Кэтрин. Вдруг она и вправду, моя сестра? Что тогда? Он может выяснить правду, а это наведет и на меня. Да и холод в глазах бывшего мужа до сих пор пробегался мурашками вдоль позвоночника. Наверное, он все еще злится после вчерашнего разговора. Может, стоит перехватить его, пообщаться? Или этим я лишь создам новый повод для сплетен? Рекрут Вуд. Обращение заставило вынырнуть из омота размышлений. Вас вызывают к ректору Рамси. Целитель Беккер отложила на стол артефакт связи. Похоже, с ней связались, что прошло совершенно мимо моего рассеянного сознания. Хорошо. Я поднялась за стола и растерянно посмотрела на свои вещи. Лучше соберите и возьмите с собой. — сдержанно улыбнулась она. — Последние разговоры ректора с рекрутами проходят довольно долго. В этот момент я очень пожалела, что глуха к ходящим по Академии слухам. О том, что новый ректор приступил к работе, знала, хотя Дигби еще пытались вернуть на пост, но вот о деятельности Рамси на новом месте не слышала, потому не понимала, чего ждать. Собрав вещи в сумку, я спешно покинула аудиторию, чтобы не задерживать лекцию. Коридоры, само собой, были пусты в учебное время, потому мне удалось быстро подняться на этаж администрации. Джослин Вуд. Ричард Рамси поднялся из-за своего стола и направился ко мне, когда я вошла в его кабинет. Представительный, с доброжелательными искрами в светло-зеленых глазах, чей цвет только подчеркивал темный изумрудный пиджак, и с располагающей улыбкой на губах. Если бы не недавнее общение в кофейне за поеданием пирога с сывороткой правды. Я бы как минимум зарделась от его внимания и приятного запаха. А так лишь вежливо улыбнулась, когда его губы коснулись костяшек моих пальцев. «Рад новой встрече». «Мне тоже приятна встреча, но все же роли изменились», — осторожно заметила я. «Вы теперь ректор. Поздравляю с назначением». Я плохо знала Дигби, но за мгновение наших встреч и общения он оставил себе приятное впечатление. А уж то, как он вступился за меня перед «Ватерборном», «Дав удачную подсказку, мне не удастся забыть никогда». Да и то нас жутко расстроила его отставка, потому я заранее злилась на назначение, но не могла об этом сообщить. Сновьям членов совета лучше не грубить и не дерзить. Один опыт общения с Грантом чего стоит. «Спасибо». Польщенно кивнул он, потянув меня к письменному столу, подвел креслу и отпустил мою руку только когда я села. «Мне еще надо привыкнуть к новой роли». «Уверена, вы справитесь». Я продолжала вежливо улыбаться и ждала начала разговора. Не вызвал же он меня, чтобы поцеловать ручку и сообщить о своем присутствии в Академии. «Репутация ректора Дигби обязывает. Я должен хотя бы соответствовать, а еще лучше превзойти его успехи». Все в ваших руках, ректор Рамси». «О, так официально?» — прицокнул он. «К этому сложнее всего привыкнуть, когда красивые девушки обращаются к тебе как к старику». «В первую очередь, мы все здесь рекруты. Можно взглянуть на вашу астральную книгу, Джослин?» Вдруг попросил он, хитро ухмыльнувшись. «Кажется, с последней нашей встречи в ней появились ледяные кристаллы». Удивившись в первое мгновение, следом я придушенно кашлянула в усмешке. Ледяного спокойствия и Итана мне и вправду не хватало, но кристаллами здесь не поможешь. «Это шутка или реальный приказ?» «Я бы взглянул». Рамси взмахнул рукой, побуждая меня к действию. Ничего не оставалось, как призвать астральную книгу. Та проявилась передо мной, испуская слабый зеленоватый пар. Интересно, получится ли совмещать кипящую воду и травы дальше, или стоит сосредоточиться на чем то одном? Полноценная книга рекрута второго курса. Рамси аккуратно коснулся кристаллов на синеватой обложке. Теперь понятно, с чем связан запрос на рейд для вас. Жаль, что его пришлось отложить из-за повреждения ауры. Что же произошло? «Неудачная тренировка», — кисло улыбнулась я. «Значит, он уже знал о планируемом походе за Гидрой. А Шейн, видимо, сразу сообщил о проблемах с моей аурой, чтобы мне снизили нагрузку». «С Грантом в загородном поместье, как я понимаю», — усмехнулся он, двинувшись в мою сторону, огибая письменный стол. «Даже не знаю, как относиться к общению преподавателя и рекрута вне стен академии». Вы так убеждали меня в том, что увлечены учебой, что я предполагаю... Хм, чрезмерное давление со стороны Гранта. Стоит ли мне обратить на это внимание?» Уточнил, опускаясь в кресло, что только недавно занимал Дигби. «Мы в хороших отношениях с Делаилой и Грант. Я помогала в лечении ее детей». «Не очень правдоподобно, Рекрутвуд. Пока я приму это объяснение, но если понадобится вмешаться, только скажите». Он постучал пальцем по столешнице, продолжая доброжелательно улыбаться. Меня же внутренне не передёрнуло. «Докатилось. Приходится выгораживать Шейна. Но вернемся к теме вашего обучения. Вижу, создание страниц замедлилось. Что случилось с вашим чудо-шаблоном?» «Сломался. Я с трудом подавила желание поерзать на стуле. Настолько мне стало некомфортно под острым взглядом мужчины. Тогда мой подарок будет кстати». Он с радостным смехом открыл выдвижной ящик стола и вытянул из него шаблон, похожий на тот, от которого мне пришлось недавно с сожалением избавиться, отдав его Уэсли на хранение. «Кирана даже подписала его для вас в благодарность за помощь в получении патента на ее изобретение», торжественно объявил Рамси. «Если обращаться к шахматной терминологии, мне только что поставили «шах» и «мат».